Глава 3. Карета с зашторенными окнами. Любезность Франки. Вольная религиозная община. Ореховое дерево. Разбитая бутылка дорогого вина. Переполох на Шарлоттенштрассе. Полезные сведения о пивоваре Шмидте. Особняк, не тронутый революцией. Львы на барельефах. Гельмут Либих нервничает. Ключ к замочной скважине. Правду говорить легко и приятно. Биография Элоизы де Пьер. Снова валлеи до полей. Английские ресоры. Люди в белых одеждах. Не знакомятся. Выслушав смоглою иностранку, Седа Влас Иранки, удивлённо заморгал и раскошелил в пальцах плитку жевательного табака. Пожар? Да, я что-то слышал вчера, но это не мой участок. Подробности мне неизвестны. Если хотите, могу уточнить. Для вас это имеет значение? У меня есть поручение к пивовару Шмиту, который жил в этом доме. Легко соврала Анита. Его приятель из России просил передать письмо с рецептом нового тульского пива, а я теперь не знаю, жив ли этот пивовар и где его искать. Я выясню, пообещал ранке. К сегодняшнему вечеру. Вы очень добры, промолвила Анита, застенчиво благодарностью опуская глаза. Может быть, заодно вы выясните для меня подробности ещё одного вчерашнего происшествия? Какого? Я говорю о смерти пожилого джентльмена в Бреслауэрберге. Он был в услужении у вольно-регулиозной общины, под металлодорожки, в аллее-тополей. «Вам и это известно?» – изумился Ранке. «Я немного знал этого бедного старика, он мой земляк-испанец. Его неожиданная гибель очень огорчила меня. Я всегда говорил, революции развращают народ. За последний год Берлин превратился в разбойничий город, убивая теперь не только гвардейцев и мятежников на баррикадах, но и мирных обывателей». Представьте себе, этому старику кто-то проломил голову. Ума не приложу, кому и чем он помешал. Что о нем известно? Его звали Пабло Риего, уроженец Севильи. В Берлин прибыл нынешним летом. Искал крышу над головой и заработок. Служители вольно-реагрозной общины предоставили ему сторожку в аллее-тополей и предложили работу, которая его устроила. Нравом он отличался тихим и покладистым. Работал исправно. Без нареканий. Больше, пожалуй, ничего рассказать не могу. Наверное, всё это вы знали и сами. Да, конечно. Скажите, а он все эти месяцы без выезда жил в Берлине или куда-нибудь отлучался? Такими деталями я не располагаю, мадам, вежливо сказал Рамке. Если вам интересно, можете сами поговорить с его нанимателями. Вы имеете в виду господ из религиозной общины? Кто они? Я никогда раньше не слышала о них. В своё время, 3 года назад, они откололись от католической церкви и заявили о создании собственной организации. На мой взгляд, очень подозрительное сообщество. Его члены напрочь отвергают всяческие вероучения, считая, что загробной жизни нет, и следовательно, получать удовольствие надо здесь, на земле, не теряя времени даром. Сами понимаете, от такого свободомыслия один шаг до непочинения властям. Пока что они ведут себя тихо, но я подозреваю, Что в недавних беспорядках в городе есть доля и их вины. Вся их деятельность сосредоточена в поле это полей. Да, там они устраивают свои собрания, проводят обряды. Один из таких обрядов называется Югендваיה. Как вы сказали? Югендваיה. Это такое посвящение юных членов общины во взрослую жизнь. Для берлинцев просто развлечение. На нём присутствует почти вся молодёжь Принславберга, Принслава Эрберга и Кройсбруга. Приезжают и из других районов. Среди горожан, к сожалению, много людей, неверующих или верующих неискренне. Вместо того, чтобы ходить в церковь, они посещают подобные представления. Грустно, мадам. Нравственные устои рушатся на глазах. Христианские церкви, на мой взгляд, ведут себя очень вяло. Это касается и католиков, и протестантов. Они больше заняты выяснением отношений между собой и не обращают внимания на то, что у них под боком распространяются вредные мысли, которые наносят ущерб всем, кто верует в Христа. Понятно, прервала Анита грозивший затянуться монолог. Прошу прощения, что оторвала вас от работы. Вы единственный человек в Берлине, на чью помощь я могу рассчитывать. Постараюсь вас не разочаровать, Голлада ответила Ранке. У вас есть ещё вопросы ко мне? Последний Вы говорили, что среди вещей Вильгунова была найдена записная книжка с адресами ресторанов и кафе, где он любил бывать при жизни. А какие из этих заведений он посещал чаще всего? Его вспоминали в добром десятке кабаков, как дорогих, так и дешёвых. Господин Вильгунов отличался разносторонностью вкусов. Чаще всего его видели в кабачке "Ореховое дерево", и это на Шарлотта-Штрассе, недалеко от театра. Я сам иногда бываю в этом заведении. Его держит вполне приличная итальянская семья Ле-Ман-Карти. Что, смерть Вильгунову все не дает вам покоя? Я считаю, что мы еще не до конца разобрались в ее причинах», уклончиво ответила Анита и, попрощавшись, вышла. Максимов ждал ее в коляске. Верный Гюнтер выседал на козлах. «С Гером Ранки нам просто повезло», сказала Анита, усаживаясь в экипаж. Из него можно вытянуть любые сведения. Не удивляюсь, проворчал Максимов. Ты очаруешь даже мраморного истукана. Гюнтер, отвези меня в клуб Афрау домой, на Фридрихштрассе. Анна, переведи ему. По дороге они там сказала мужу о разговоре с Ранке. Максимов остался равнодушен. Он не сообщил тебе ничего нового. Напротив, он сообщил главное. Теперь я совершенно уверена, что старик в фартуке и Пабло которого упоминает в шифрованной записке Вильгунов одно и то же лицо. А раз так, значит, эти две смерти взаимосвязаны. Какую же связь между ними ты усматриваешь? Вильгунов был секретным агентом. Всё, что нам известно, позволяет причислить этот факт к разряду очевидных. Судя по тому, что его донесение, которое мне удалось расшифровать, написано по-русски, работал он на людей из России. Далее можно предположить, что это не просто люди, а представители официальных военных учреждений. Об этом свидетельствует обращение к генералу Д. Ты истолковываешь всё слишком буквально, возразил Максимов. Во в письмах использованы условные обозначения. Почему бы не предположить, что генерал Д это всего лишь псевдоним неизвестного нам адресата, который может быть кем угодно: политическим заговорщиком, главарём шайки разбойников. Возможно, ты и прав. согласился санита. Но кем бы ни был этот человек, Вильгунов работал в Берлине по его заданию, выполняя секретную миссию. В суть её мне пока не ясно, но думаю, она так или иначе связана с общиной безбожников, обосновавшейся в Преслауерберге. Недавно в записке упоминается Юген Двайе, и недаром Пабло устроился подметать аллею Тупалей. Относительно Пабло у тебя тоже имелись предположения? Ани с Вильгуновым работали в паре. Все, кто был заинтересован в немедленном прекращении их деятельности, избавились сначала от одного, потом от второго. Кто же они их убийцы? Если бы я знала ответ на этот вопрос, расследование можно было бы считать завершённым. Пока в нашем распоряжении только фразы из письма о неких особых, чьё внимание показалось Вильгунову подозрительным, и о человеке, которому он дал обозначение Толстый, попросив своих хозяев срочно прислась сведения о нём. Он ещё писал о сюрпризе, напомнил Максимов. Что бы это могло быть? Догадки, сплошные догадки, вздохнула Анита, поправляя шляпку. У нас есть только одна зацепка мадмозель Бланшар. Не сомневайся, что она может пролить свет на интересующее нас событие, если, конечно, нам удастся вызвать её на откровенность. Для начала ее надо найти. Она слишком известная особа, что может незаметно раствориться в воздухе. Вот и твой клуб, Алекс. Ты вернешься поздно? Постараюсь не задерживаться. Сегодня тренировки будут короткими. Завтра приезжает Хафман, и в три часа пополудни в клуб придут мастера, с которыми он будет драться. Они хотят размяться, провести несколько показательных боев между собой. Вообще-то, интересно посмотреть. Как хочешь. Безразличным тоном просила Анита: "Если тебе интереснее проводить время с грубыми мужланами, если тебе интереснее проводить время с грубыми мужланами, бьющими друг другу по лицу, чем со мной, то, неле. Ладно, ступай. Сегодня я обойдусь без тебя". Когда Максимов, сопровождаемый столь неласковым напустнем, скрылся в клубе, Гюнтер развернул свою коляску, чтобы ехать на Фридрихштрассе. Однако Анита велела вести себя в другое место. Шарлоттенштрассе, ореховое дерево. Приятное иметь дело с понятливым человеком. Гюнтер Мигом тамчал они туда нужного кабачка. Она минуту раздумывала, не попросить ли его подождать, но решил, что это будет уже слишком. Он ведь не её крепостной кучер, да и неизвестно, долго ли она здесь пробудет. "Vielen Dank", сказала она, выходя из коляски. ich danke ihnen für die half сноска большое спасибо благодарю вас за помощь немецкий по улице именуемой шарлоттенштрассе вереницами текли люди на миг они тебе показалось будто в толпе мелькнула знакомая сутулая фигура в чёрном пальто и котелке этого человека она видела вчера Недалеко от места, где был убит Пабло, поёживаясь от тревожных предчувствий, они довошли в кабачок. Его название объяснялось просто. Несмотря на то, что Берлин расположен в северной части Европы, климат здесь довольно мягкий, и ореховые деревья на улицах вовсе не редкость. Вот и возле одноимённого ресторана они выросли небольшой рощицей, окружившей приземистое здание. Анита подумала, что летом эти деревья смотрятся должно быть очень мило, и к тому же дают неплохой урожай грецких орехов. Ещё одно ореховое дерево красовалось на вывеске над дверью, где был вход в кабачок. Анита рассчитывала ощутить со в мрачном, пропахшем пивом подвальчике, но ореховое дерево оказалось весьма приличным, просторным и светлым ресторанчиком. Куда не зазорно было заглянуть даже людям из высших кругов общества. Села за свободный столик, Анита заказала себе чашку кофе. Теперь можно было подумать, зачем собственно она пришла сюда. Полюбоваться на стены, которые любил разглядывать Андрей Ерёмиевич. Пустая трата времени. Уединиться и собраться с мыслями проще всего это сделать дома, наказав Веронике не шушать тряпками и не греметь вёдрами. Зачем же? Анита оглядела посетителей. Среди них наверняка есть завсегдатаи. Они могли видеть Фельгунова. Даже выпивать с ним. Ах, если бы она хорошо знала немецкий. Анита просидела в кабачке минут сорок, выпила три чашки кофе и решила, что пора уходить. Хорошо бы успеть до темноты навезаться к ранке. Он обещал узнать насчет пивовара Шмидта. Ксмоглалицею красавице подошли два не очень трезвых немца. О чём-то заговорили, ухмыляясь друг шеи. Но она окатила их таким ледяным взглядом, что они сошли за благо, поспешно ретироваться. Они тогда отдвинула чашку и собиралась подняться из-за столика, как вдруг дверь открылась, и в кабачке появились новые посетители. Мадмозель Бланшар. Она-то быстро опустила вуаль и опиршись локтями на стол, прикрыла лицо ладонями. заметят или нет. Мадам Мозель вроде бы не заметила. Сопровождаемая своим статным спутником, в котором онито узнала Гельмута Либеха, химического дельца, чей змеметый дядя успешно занимался научными изысканиями, писательница прошла в зал. Сегодня она была одета так, словно собиралась на королевский бал. Её фигуру облекало белое атласное платье греческого стиля с глубоким шитым золотом передником римского образца, завязанным сзади золотыми же кистями с алым шарфом вокруг талии. Белые руки, обнаженные до плеч, были украшены жемчужными браслетами, а ноги обтянуты шелковыми чулками телесного цвета. Причем ступни и икры, видневшиеся из-под приподнятого с двух сторон платья, были перевиты лентами, крепившимися к туфлям. Так одевались на приемах богатые француженки во времена консульства. Оценив экстравагантность нового наряда, госпожи де Пьер Анита осторожно приподняла вуаль. Так было удобнее наблюдать. Гельмут Либих усадил свою даму за столик, сел сам. Судя по той поспешности, с какой им принесли бутылку Шато Марго, они бывали здесь часто. Гельмут сам разлил вино по бокалам, с восторженно наивной улыбкой влюблённого, повернулся к мадмозель Бланшар. Идиллия была прервана самым чудовищным образом. Один из клиентов кабачка, невысокий плотный здоровяк с длинными пепельного цвета волосами и густыми букенвардами, появившийся в зале всего за минуту до арматической пары, поднялся и выхватил из-под сюртучной полы револьвер. Под низкими сводами почётанов заведения грянул гром. Бутылка Шато Марго, стоявшая перед Гельметом Либихом, разлетелась в дребезги. Мадмозель Бланшар выронила бокал с вином и повалилась прямо на возлюбленного. Он успел бросить свой бокал на пол и подхватить её. В следующую секунду пуля продаривела скатерть в, в нескольких дюймах от его руки. Шокированная и оглушённая выстрелами публика на миг окомнела. Стрелявший с наровисто сунул револьвер обратно под сюртук, где, очевидно, имелась кабура, и бросился к выходу. Кто-то из мужчин попытался перехватить его, но здоровяк мощным профессиональным ударом кулака смел его с дороги. А прокинула попавшийся на пути столик и под звон бьющихся о пол рюмок выскочили из зала. Публика опомнилась. Началась суматоха. Всезоры были обращены на мадмозель Бланшар, которая неподвижно лежала на руках у Гейльмота Либеха. Со всех сторон неслись крики. Schnell in den Arts gibt es hier in den Arts. Сноска Доктор, скорее. Здесь есть доктор немецкий. К счастью, один из посетителей владел врачебными навыками. Он проворно отодвинул мешавший столик и стал развязывать на бадмазле Бланшар её пышное платье. Внезапно она шевельнулась, приподняла руку и слабым голосом произнесла по-французски: "Где я? Кто это?" "Дорогая, это же я." сорвавшись от волнения на фальцет, воскликнул Либих: "Ты ранена? Скажи, тебе больно?" "Нет. Гельмут, неужели острело в меня?" Вместо ответа Либих крепко прижал к себе оч очнувшуюся возлюбленную и глазами попросил добровольного лекаря удалиться. "Дорогая, ты можешь идти?" "Не знаю, попробую." В отмаzle Бланшар выпрямилась, её грудь вздымалась судорожными колчками. Они тебе казалось, что писательность сейчас вырвет, но Элаиза Депьер справилась с собой и, опёршись на руку Гельмота, встала. Публика металась по залу, под ногами хрустели осколки. Слышалось понятное без перевода слово: "Полицей". Ане тебе не хотелось в очередной раз встречаться с полицией, и она, пользуясь всеобщим замешательством, стала продвигаться к выходу. Она вышла из кабачка сразу следом за Либихом, и мы думали Бланшар Видела, как они садились в экипаж. Известную романистку шатала, словно она только что сошла с палубы трансатлантического корабля. Гельман помог ей устроиться на сиденьях, и экипаж покатил по Шарлоттенштрассе. «Должен вас логорчить, мадам», — сказал Ранке, промокнув платком обширную лысину. «Вы не сможете исполнить данное вам поручение. Пивовар Шмидт вместе с женой и подмастерьем погиб в огне». полис обнаружил только их обожжённые тела. Как же получилось, что они не успели спастись? Ведь пожар начался днём. Во время пожара случается всякое. Дом внутри был заставлен рухлёдю и пивными бочками, а хозяин с хозяйкой, говорят, обожали послеобеденный сон. Видимо, проснулись слишком поздно и в дыму не успели выбраться. Их трупы нашли недалеко от выхода. Какое несчастье, сокрушённо вздохнула Нита. «Что я теперь скажу их знакомым?» «Я могу им только посочувствовать», – развел руками Ранки. «По моим сведениям, у Шмидта не осталось родни в Берлине. Он переехал сюда не так давно, около года тому назад». «Откуда?» «Кажется, из Шлезвига». «Там как раз шла война с Данией, было опасно. Он решил поискать счастье в Берлине, но и здесь начались волнения». Что поделаешь, Германия вся, от баварских Альп до морского побережья, превратилась в осиное гнездо. Нигде честному человеку не найти покоя. А как у Шмита складывалось дела в Берлине? Успешно? Вряд ли. Пивоварня совсем небольшая, конкурентов много. Во всяком случае, пиво с его маркой мне не попадалось ни разу. А уж я в этом вопросе знаток, поверьте. Догадываюсь, что и близких знакомых у Шмита в Берлине тоже не было. Наверное, он просто не успел ими обзавестись. Время такое, мадам, что знакомых приходится подбирать очень осторожно. Не ровен час, нарвёшься на кого-нибудь. "Ясно", перервала Нита, очередной запев знакомой песни. "Могу я попросить вас ещё об одном одолжении, г-жа Ранки? Для вас всё, что в моих силах и что не запрещено законом, мадам. Тогда расскажите мне о нападении на мадам Азель Бланшар в ресторане Ореховое дерево." что на Шарлоттенштрассе, при зашишем сегодня днём. Глаза ранке полезли на лоб. Он снова потянулся сполком к высине, но передумал и опустил руку. Вы не устаёте меня удивлять. Как вам удаётся узнавать обо всех происшествиях, которые случаются в городе? У вас что, собственно, что-то свидетелей? Я не нуждаюсь в свидетелях. У меня редкий дар, Герранке, всегда оказываться в нужном месте и в нужное время. Про случай с мадмозель Бланшар я спросила по тому, что была сегодня в ореховом дереве и видела всё своими глазами. Мне сказал бы, что это дар из числа полезных, бормотал Ранки. Возможно, зацепить пулей. Не думаю. Стрельба была вовсе не беспорядочной. Тот человек с бакенбардами выбил свою мишенью мадмозель Бланшар. Прочие посетители сарана его не интересовали. А я сидела в стороне. Если вы видели все сами, зачем спрашивать меня о деталях? Я там не был. Детали покушения мне не нужны. Расскажите о последствиях». Геру Рамке никогда прежде не доводилось выступать в роли допрашиваемого. Он впервые в жизни ощутил то, что ощущали доставленные в его кабинет арестанты, которых он умело бомбардировал быстрыми и точными вопросами. «Видите ли, — проговорил он, — И скомкал влажный платок. О последствии говорить рано. Прошло всего несколько часов, а разбирательство продолжается. К счастью, обошлось без жертв. Никто не убит, не ранен, если не считать кухарки, которая, испугавшись выстрела в зале, порезала себе руку разделочным ножом. Заведению нанесен незначительный ущерб. Разбито пять тарелок, восемь рюмок, два бокала и... Что с мадемуазель? Ничего серьезного. Пули ее не задели. От услуг лекаря она отказалась. и господин Либих отвез ее к себе домой на Лейпциг-штрассе. Разве она поселилась у него? У мадемуазель Блашар, насколько мне известно, нет своего жилья в Берлине. Приезжая сюда, она останавливается в гостинице Шпрее. Но после сегодняшних событий она наотрез отказалась возвращаться в гостиницу, и Либих увез ее с собой. Учитывая близость их отношений, он имеет на это право. «А что стрелявший? Полиция ищет его?» В меру сил, мадам, ответила Ранки с видом провенившегося отрока. Берлиннаводн наводн преступными элементами, а отыскать среди них нужного сложнейшая задача. Этот человек, по всей видимости, специалист в своём ремесле. Очень живо он исчез из ресторана, никто даже не заметил, в какую сторону он побежал. Но я надеюсь на удачу. Его приметы розданы всем полицейским. Наши люди прочёсывают окрестности. Если бы удалось задержать его в момент преступления, Было бы еще лучше, если бы он сам пришел в полицию и сдался. Анита положила руку на Ридикюль, что означало у нее намерение прекратить беседу. «Это все, что я хотел узнать. Данке, гер Ранке». Прозвучало в рифму, но Ранке не заметил и не улыбнулся. Тяжело поднявшись из-за своего рабочего стола, на котором среди бумаг стоял гипсовый бюстик «Барбароссы», Он проводил они туда в двери. Перед тем, как выйти, она сказала ему. «Вы, разумеется, будете спрашивать у мадмазли Бланшар, кому выгодна ее смерть и нет ли у нее врагов. Но прежде я бы посоветовал вам задуматься вот над чем. Этот, как вы говорите, специалист-убийца, стрелял из револьвера с расстояния в десять шагов. Ему никто не мешал. Он сделал несколько выстрелов, переколотил посуду и ни в кого не попал. Чудно, не правда ли?» Дом Гельмота Либиха на Лейпцигштрассе они-то нашла без труда. Здесь тоже громозилис обломки баррикад, а некоторые здания зияли выбитыми окнами. Однако строгий особняк Либиха не выглядел пострадавшим, разве что из окружавшей его решётчатой ограды были выломаны несколько прутьев. В палисаднике, примыкавшем к ограде, возился человек в высоких сапогах, и измазанной грязью рабочей куртки. Перекапывал землю. Анита подошла к ожурной решетке и сказала по-французски. «Мне нужен хозяин, господин Гельмут Либих». Был ли ее вопрос понят, осталось неизвестным. Человек с лопатой, не отрываясь от своего занятия, угрюмо кивнул в сторону ворот. Металлическая калитка в них была приоткрыта. Анита прошла через нее, и ступила на посыпанную песком дорожку, которая вела к кольцу особняка. Дорожку с обеих сторон обступали деревья, а над ней нависали проволочные арки, на которых сухо шуршали на ветру увядшие побеги хмеля. Дойдя до кольца, Анита взяла из шёлковый шнурок, висевший на двери, и позвонила. Звонок получился не тонким и дробным, как обычно бывают дверные колокольчики, а низким и гулким. как у большого колокола. Отголоски еще не стихли, а дверь уже отворилась, и из проема на Аниту глянуло строгое лицо с подстриженной черной бородкой. «Дворецкий», — догадалась Анита, разглядывая низкий, вытянутый подбородок, почти закрывавший миниатюрный галстук-бабочку. Хотя «дворецкий» — понятие британское, в Германии этот сорт прислуги называется, видимо, по-другому, Зато выглядят они почти везде одинаково. Могу я видеть мадмазель Блашар? спросила Анита, опять же по-французски. Натолкнувшись на молчание, повторила вопрос по-английски. Этот языкообладатель удлинного подбородка и щегольской бородки был знаком. Понимая, что посетительница принадлежит к представителям аристократии, он ответил вежливым полупоклоном и не менее вежливым отказом. К сожалению, нас Мадмазле Блашар вы повидаться не сможете. Её нет здесь. Странно, а в полиции мне сказали, что она в гостях у Гера Либеха. Слово полиции, как и рассчитывала Анита, вызвало двояское беспокойство. Он в несколько мгновений буравил незнакомую гостью взглядом, после чего предложил: "Быть может, вам угодно будет повидать самого Гера Либеха? Он сейчас дома". Анита ответила молчаливым кивком. с полным достоинством и не лишённым нарочитой надменности. Этот маленький штрих должен был закрепить у дворянского впечатления важности её персоны. Гасунок на шее черноусова дрогнул, словно бабочка собиралась взлететь. Растеряв добрую половину своей спеси, дворянский раскрыл дверь пошире и посторонился. Прошу вас. Я сейчас доложу Геру Либиха о вашем приходе. Простите, Как вас представить? Анита Монриентос. Дворецкий торопливо пошёл наверх по длинным мраморным лестницам, а Анита принялась рассматривать просторный, сделанный на английский манер холл. Если снаружи обсадняк выглядел просто и скучно, то внутри зрелище было куда интереснее. Со всех сторон они ту окружали барельефы, тарахтели с моды ливных львов, замерли в изящренных по козланогие сатиры. Из культурных джунглей выглядывали совсем уж экзотические существа, чью природу определить не представлялось возможным. Анита смотрела на них и ёжилась, не только от той жутковатой, кричащей дисгармонии, которую являли они все вместе взятые, но и от холода, стоявшего в холле. Такой холод бывает в фамильных гробницах. Герлеби ждёт вас, сообщил, спустившись сверху дворецкий. Будьте добры, следуй за мной. Она это последовала и вскоре очутилась в комнате, представлявшей собой образец рабочего кабинета, принадлежащего педантичному и лишённому воображения человеку. На стеллажах, достигавших по высоте уныло-белого потолка, не было ничего, кроме одноцветных и одинаковых по толщине книг с немецкими надписями на корешках. Напротив стояли в ряд громоздкие точно выструганной из цельных кусков дерева и обтянутой черной кожей стулья, а у окна возвышался кубообразный стол, за которым, положив руки на полированную крышку ладонями вниз, словно готовясь подпрыгнуть, сидел Гельмут Либих. «Гюден так», — сказала Анита, когда дворецкий тихо и мягко затворил за нею дверь кабинета. «Вам, вероятно, трудно говорить на немецком», — произнес Либих по-французски. привстав на салон. Мы можем перейти на язык Вальтера или Байрона. Далее разговор велся на французском. Либех предложил гостье сесть, а сам принялся вышагивать по кабинету вдоль стеллажей, озаложив руки за спину. Анита сделала вывод, что химический магнат взволнован. "Если судить по имени, вы испанка", спросил он, дойдя до двери и круто развернувшись на каблуках. лакированных туфель. Я подданная Российской империи, ответила Нита, чтобы сразу расставить все точки над и. Приехала в Германию со своим мужем, русским военным инженером. Мы путешествуем по Европе. Позвольте узнать, что привело вас ко мне? Я хотела повидаться с мадам Альзе Бланшар. Почему вы решили, что застанете её здесь? Мне сказали об этом в полиции. В полиции? Либех остановился и повернул к ней лицо с бёлсями, чуть нахмурив глазами. Вы имеете отношение к полиции? Такое же, какое имеет к ней любой другой обыватель. Мой интерес к мадам Заблешар не связан с интересами господ Полицеских. Я провожу собственное расследование. Расследование чего? жёстко спросил Либех, в упор глядя на посетительницу. Расследование обстоятельств гибели Андрея Вельгунова. Вам безусловно знакомо это имя. Хм, Либих изобразил замешательство. Это тот русский, который умер позавчера у входа в кафе Лютер у Двигнар? Совершенно верно. Я стал невольным свидетелем трагедии. Надеюсь, вам известно также, что Мадмазель Блашар приходила ко мне, и мы говорили с ней о Вельгунове. Либих повёл себя умно. Не стал разыгрывать удивление. Немного помолчал, вернулся к столу, тронул тяжёлый пермедальный подсвечник, затем промолвил: "И что из этого следует?" "Мадмозель Блашар знала Месье Андре. Я тоже знала его, хотя и не очень близко". Я хотела выяснить, не появилось ли у мадмозели новых предположений относительно его внезапной кончины. Мадмозель изъявляет мнение полиции, отрезала Либех. Смерть миссиев Легунова наступила вследствие естественных причин. А вы как считаете? Точно так же. Бьен. Анита поднялась и сделала движение в сторону выхода. Вообще-то, я хотел бы поговорить ещё о подвале с крысами, с горевшем пивоваре, убитом старике и стрельбе в ресторане ореховое дерево. Но вижу, что вы не расположены к беседе. Не успела она закончить фразу, как Гельмут Либех Одни прыжком очутился у двери и быстро повернул торчавший в замочной скважине ключ. Анита рывком расстегнула редикюль. Внутри в каждом чехле лежал нож. "Всятьте", приказал Либех, сунув ключ в карман сюртука. "По какому праву вы на командуете?" начала Анита и осеклась, увидев, как побогровело его лицо. Она снова села, расстёгнутый редикюль пристроила на коленях. Невидимый для Либеху нож был перед ее глазами. Хозяин особняка взял себя в руки, пересек кабинет в обратном направлении и сел за стол. Глаза его вонзились в Аниту. «Откуда вы знаете про слюбу в ореховом дереве? Я там была сегодня. Разумеется, случайно? Разумеется. А про пивовары и подвал с крысами? Только говорите правду». Анита и не собиралась лгать. Тактика разговора была намечена ею еще по дороге сюда, пока что все шло примерно так, как она и предполагала. Во взгляде Либиха полыхала злость, кабинет был заперт, и во всем доме не было никого, кто пришел бы на помощь легкомысленно и сыщица. Сыграть испуг в такой обстановке не составляло труда. Запинаясь, она рассказала все, как Максимов следил за мадмуазель Бланшар, как дошел за нею до жилища Певара Шмита, как был усыплен и попал в подвал. Единственное, о чем она не стала говорить – о вмешательстве Гюнтера. Сказала, что Алекс, освободившись от веревок, выбрался из подвала сам. «Это все?» — спросил Либих. «А убитый старик?» Анита вспомнила человека в черном пальто и котелке. За ее передвижением по Берлину могли следить, поэтому проще и безопаснее придерживаться выбранной линии. Она рассказала о своем пребывании в квартире Вельгунова, умолчав только о найденных в тайнике письмах. И о встрече... со стариком-испанцем. Когда его нашли с проломленной головой, я подумала, не связано ли это новое смертное счастье, которое произошло с миссией Андре, а сегодня я увидела, как какой-то человек стрелял в мадамзоль Бланшар. Не может быть только совпадений. Всё это звени одной цепи, и я подумала, что только мадамзоль и, может быть, вы способны объяснить то, чего я не понимаю. Лебег слушала, не перебивая, и мрачно постукивала длинными ногтями по столешнице. Когда они-то умолкнул, Он издал громкий вздох и на мгновение прижмурил веки, как делают люди, готовящиеся принять важное решение. Кто докажет, что вы не посланы полицией? Я не имею привычки лгать, они-то отметил про себя, что правду говорить легко и приятно. Либекс сомкнул ладони и поднёс их к губам. Казалось, он мысленно читает молитву. «Должен вам сказать, что история, в которую вы ввязались, чревата для вас самыми серьезными последствиями», произнес он в спокойном, даже дружелюбном тоном. «Настолько серьезными, что вы можете никогда не выйти из этого дома». «Спасибо за откровенность», сказала Анита. «Если бы вы намеревались от меня избавиться, то сделали бы это уже давно. Но вы – благовоспитанный человек, аристократ». Вы не станете стрелять в меня из револьвера, а потом кросать моё бедное тело кухонным ножом и по частям сбрасывать в шпроее. Откуда вам знать, на что я способен, агреснулся Либех? Повторяю, речь идёт о деле настолько важном, что ваша жизнь может стоить не дороже пфеннинга. Он решительно поднялся из-за стола, подошёл к двери, вынул из кармана ключ, отёр замок и распахнул дверь. Настяш. Я даю вам возможность уйти отсюда. Тем самым я нарушаю обещание, связывающее меня с другими людьми, но мне не хочется причинять вам зла. Уходите и считайте, что наша беседа не состоялась. Анита поняла, что настал момент взять инициативу в свои руки. Она не двинулась с места, только застегнула редикюль и поставила его рядом с собой на свободный стул. Почему же не застоялась? Она так замечательно жилась, и я была с вами совершенно правдива. «Неужели вы не ответите мне искренностью на искренность?» «Вы поразительная женщина». Рука Алибиха все еще лежала на дверной ручке, а в проеме виднелся тусклый пол коридора. «Я предлагаю вам свободу, свободу от неприятностей, которые может навлечь на вас моя искренность, от чего вы упрямитесь». «Благодарю вас за великодушие, гер-химик, фабрикант или кто вы там есть на самом деле, но я пришла к вам с определенной целью и не собираюсь от нее отказываться». Либих помедлил, затем плавно, без стука, закрыл дверь. «Хорошо. Я уважаю силу и упорство. Я буду с вами искренне в пределах возможного. Только не говорите потом, что я вас не предупреждал». «У меня хорошая память», — сказала Анита, и в груди что-то дрогнуло от осознания того, что сейчас приоткроется темная завеса, скрывающая тайну. Либих се за стол, руки его подрагивали. Не спрашивая разрешения, он закурил. Дым потянулся к потолку, стал расползаться густым вадным облаком. Вы хотите услышать правду? Я удовлетворю ваш интерес, но повторю, речь идёт о деле, чей секрет принадлежит не мне одному, а группе людей, сплочённых осуществлением общей задачи. Могу ли я быть уверенным, что моя искренность с вами не подживнёт этих намерений? Смотря, какие намерения хотел заметить Анита, однако подумала, что эта реплика может разрушить С таким трудом установленный контакт. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела. Я частное лицо и всего лишь путешествую». «Ладно». Либих щелчком сбросил пепел с сигары в хрустальную пепельницу. «Довольно предисловий. Я сказал А, следовательно, придется сказать и Б. Знаете ли вы, что Элоиза... Что мадемуазель Бланшар... Русского происхождения. Ее настоящее имя Елизавета». Мать ее была московской дворянкой, дочерью полковника Ашихмина, героя итальянского похода и Отечественной войны. После разгрома Наполеона полковник остался во Франции. Он командовал одним из подразделений, оккупировавших Париж. Поскольку пребывание русских частей за границей затянулось на несколько лет, он перевез туда свою семью, жену и 18-летнюю дочь, которая познакомилась на одном из парижских баллов с французским коммерсантом по фамилии Бланшар. Они поженились... И вскоре на свет появилась Елизавета. Теперь весь мир знает её как писательницу Элоизу де Пьер. Насчёт всего мира этого, пожалуй, хватило лишь ку, подумала Анита. История происхождения мадам Зэблешар была любопытна, однако ничего не объясняла. Элоиза рано стала самостоятельной девушкой. В 17 лет она уже писала великолепные романы. А в 20 её литературные доходы выросли настолько, что она перестала зависеть от родителей. Она переехала в Германию, а они остались в Париже и жили там до 1830 года. Вплоть до того момента, когда во Франции вспыхнула революция, и жить под окопами ментов ружейной стрельбы и пушечной канонады стало неуютно. Мисси и Блашар с супругой приняли решение переехать на жить до своего в Россию. Вы, этот поступок оказался роковым. В России мадам Бланшар, Матильда Элойза, арестовали по ложному обвинению в шпионаже, и она умерла в камере от чехотки ещё до окончания следствия. Её муж сошёл с ума. Таким образом Элойза осталась сиротой. Трагично, не правда ли? Трагично, подтвердила Нита, придав лицу соответствующее услышанному печальное выражение. Надо полагать, после всего, что случилось с её родителями, мадам Азале Бланшар в России не бывала. Она вообще ни разу там не бывала, сказал Лебех, задумчиво стряхивая сигару над пепельницей. Но о том, что Россия родина её предков, она не сбывал никогда. Вы должны это учесть прежде, чем услышите главную часть моего повествования. Она это сделала жест, означавший, что она всё поняла и ушла. Её изо внимательно следил за тем, что происходит в России, продолжал Лебех. И её, как и всех маломальских просвещённых людей в Европе, возмущали царившие в этой стране варварской дикость. Генератор Николай вверг империю в мрачную бездну, гродящую бедой не только самой России, но и другим странам, находящимся в непосредственной близости от неё. Это грубый вандал и невежа, поработивший собственный народ и мечтающий о том, чтобы поработить цивилизованные государства, не располагающие достаточной военной мощью. Я, как сын виноучёного, выпускник Оксфорда и м -м, близкий друг Мадвазеля Блаша, разделяю её точку зрения. И снова Анита сдержала вертевшиеся на языке возражения. Спорить не нужно. Пусть Герлибах расскажет свою историю до конца. Вы верно сделали вывод, что Вельгунов был нашим врагом, и мы с Олайзой каким-то неведомым криминалистике способом отправили его прочь сам. Вы ошиблись сударня. Вельгунов был нашим союзником, и именно он в начале осени принёс нам весть, которая заставила нас оставить отвлечённое рассуждение и перейти к практическим действиям. Здесь Гельмут Либих замолчал и с силой вдавил сигару в пепельницу. Анита сидела, как на иголках. Что же это за весть? «Диус мио! Почему все мужчины так невыносимо медлительно? Почему каждое слово нужно вытаскивать из них клещами? Вот и этот напыщенный торговец с химическими удобрениями сидит и тщательно мнет свою зловонную сигару, будто забыв, что прервался на полусловие. Внезапно, Медлительнос Либих исчезла. Он бросил их сигару, с грохотом отодвинул кресло и, выйдя из-за стола, шагнул к каните. Едем. Куда? Сейчас увидите, всё увидите. Либих вышел в коридор и что-то приказывал по-немецки дворецкому, который дежурил неподалёку от двери кабинета. Через минуту они уже садилась в экипаж, тот самый, в котором 2 дня назад разъезжал ему до Вазыль-Бланшар. Либих пристроился на сиденье напротив. Он был хмур и нервно подтягивал чёрные перчатки. плотно облегавшие его тонкие аристократические руки. Экипаж доставил пассажиров в Принславерберг, колеи-то-полеи. Гельмут Либих вышел из коляски, резко подал руку своей спутнице. «Придется немного пройтись пешком, здесь уже недалеко. Я не хочу привлекать лишнего внимания». Они обогнули парк, оказавшийся довольно просторным, и приблизились к скромному дому, окруженному со всех сторон, облетевшими кустами сирени. Это и есть штаб вольной религиозной общины, догадался Анита. Да, прошептал Либех и сжал её руку. Тише, остановимся тут. Отсюда нас не заметят, а зато вам всё будет прекрасно видно. Сейчас к дому подъедет карета, из неё выйдет человек. Постарайтесь рассмотреть его лицо, и если представится возможность, обратите внимание на правую руку. Это важно. А вот и он. К дому подъехала карета с зашторенными оконцами. мягко колыкавшаяся на английских рессорах, как младенец в колыбели. Это была одна из тех дорогих карет, которыми имеет возможность пользоваться только состоятельные люди. На звук лошадиных копыт из дома вышли двое в белых одеяниях, похожих на римские итоги. Один из них распахнул дверцу кареты и помог сойти на землю человеку в шубе из меха колана. Мех серебрился и казался подвернутым инием. Аня-то знала цену на меха. Такая шуба стоила целое состояние. Человек в шубе был без перчаток. Выйди из кареты. Он вынул из орта сигару в металлическом футляре, и Аня-то заметила на тыльной стороне его правой ладони полоску, напоминавшую шрам. Лицо незнакомца было видно ей только в профиль. Она отметила округлость подбородка и маленький вздорный нос. Что-то знакомое. Нет. Этого франта в дорогой шубе она видела впервые, но всё же было в его фигуре и чертах лица что-то такое, что уже попадалось ей на глаза, причём не раз. Двое в белых одеждах вели себя с незнакомцем почтенно-почтительно. Они дождались, когда он докурит сигару и освободит мушту катакурка, после чего открыли перед ним входную дверь, и он степенной, если не сказать величественной походкой, вошёл в дом. Карета осталась стоять у крыльца Пойдёмте, негромко сказал Либих. Вы видели его? Этого достаточно. Кто этот человек? Мне кажется, я Гельмут Либих отвернулся как раз и взглянул на пустой парк, прислушался к царившему вокруг тишине и произнёс полуголоса: Вы удостоились чести видеть российского императора.